Глава 14. Замок Мальмезон. Вечерняя тьма покрывала обширный густолиственный рюэльский лес, простирающийся за Мон-Валериен до самой Сены. Посреди этого леса стоит старинный замок Мальмезон, построенный в романтическом стиле. Он скрыт за раскидистыми тенистыми деревьями и напоминает собой старинный охотничий дворец. Возле него находится сад с цветочными клумбами, который, как и замок, окружен высокой, поросшей мхом стеной. Здесь, вдали от света, жила несчастная императрица Жозефина после своего развода с Наполеоном. Она редко покидала замок и умерла в нем в мае 1814 года. Влекло ли Наполеона в Рюэльский лес раскаяния после смерти его супруги? Говорят, он часто молился в маленькой церкви, где покоится прах Жозефины. После Ватерлоуской битвы император поселился в этом уединенном замке, который оставил только во время приближения неприятеля. Впоследствии Мальмезон перешел во владение испанской королевы Марии-Христины, у которой его приобрел Наполеон III, вероятно, ради воспоминаний. Замок редко посещался императорской фамилией, потому что не был приспособен к блеску и роскоши, а скорее располагал к самоуглублению и раскаянию. Солнце склонялось к западу, когда придворный экипаж, запряжённый парой лошадей, повернул в аллею, ведущую к стенам замка. В экипаже сидела, закрытая вуалью, дама. Красные лучи заходящего солнца едва проникали сквозь ветвистые деревья леса. Длинные тени ложились на узкую дорогу, по которой ехала карет. Какой громадный контраст между шумными улицами Парижа, откуда прикатил экипаж, и этим безмолвным густым лесом с его вечерним меланхолическим освещением. Вот доехали до стены. Высокие решетчатые ворота были раскрыты. Настиш Карета повернула к замку в стрельчатых окнах которого отражались последние пурпурные лучи солнца. Прислуга, казалось, не знала об этом посещении, однако лакей и костелян бросились к подъезду, между тем как егерь, держа в одной руке шляпу с перьями, быстро соскочил, с козел и отворил дверцу карет. Жестом он дал понять прислуге, кто так неожиданно приехал в выединенный замок Мальмезон. Закрытая вуалью, гордая прелестная дама вошла в переднюю, прислуга почтительно кланяясь, отступила на приличное расстояние. Евгения сделала знак старому кастеляну в молельню, произнесла она коротко и едва слышно: Старик последовал за императрицей к широкой лестнице, ведущей в салоны и жилые комнаты. В руках он держал ключ, чтобы по приказанию Евгении отпереть молельню. Не приезжал ли в замок Мальмезон всадник? спросила она кастеляна, поднимаясь по лестнице. Нет, отвечал старик. Значит, приедет. Проводите его тогда в молельню. прикажет ли государь зажечь люстру и канделябры? Нет. Осветите только подъезд и лестниц. Но что это такое? Топот лошади. Вероятно, приехал всадник, ожидаемый вашим величеством. Ступайте. Отворите двери молельни и первого зала. А потом проводите ко мне всадника. Старик повиновался. Высокие двери отворились. Евгения вступила в зал, а затем в прилегающую к нему комнату. Это была молельня императрицы Жозефины. Ее сохранили в том виде, в каком она была полвека назад. Сквозь стрельчатые окна золотые лучи солнца освещали мрачную комнату. Здесь не было блеска и роскоши. Всюду, куда падал взгляд, были простота и безизскусственность. Возле одной стены стоял большой резной аналой с простым распятием. В подсвечниках оставались полусгоревшие свечи. Даже молитвенник несчастной императрицы был еще открыт. Никто не смел прикоснуться к нему. На стене висела большая картина, изображающая Тайную вечерю. На потолке висела стеклянная лампа, Старомодные стулья с поленявшей обивкой, резной стол с книгами, ваза и камин с часами вот все убранство этой комнаты. Часы остановились в тот час, когда умерла Жозефина. Евгения вздрогнула. Мысль об бренности земной жизни проникла в ее душу. Здесь умерла одинокая И по императрица, супруга Бонапарта, как и она. Шаги вывели ее из размышлений. Старый Костелян отворил дверь и приподнял портьеру, показалась фигура Рамиро. Известна ли была ему тайна, связывающая его с Евгенией? Сердце Евгении замерло, когда она по выражению его лица попыталась проникнуть в его мысли. Она окаменела, до того был холоден и суров его взгляд. Рамиро Теба переступил порог и поклонился. Костелян опустил портяру. Какие чувства волновали в эту минуту безмолвия этих людей, стоявших друг против друга в молельне Мальмезона. Как различны были их мысли и ощущения. долго смотрела Евгения на юное прелестное, но в эту минуту бледное и мрачное лицо Рамиро, как будто хотела запомнить его навеки. Вы исполнили мою просьбу, граф Теба. Благодарю вас за это. Знали ли вы, кто писал строки не имевшие подписи? Да, я знал это, так как достойный отец мой, Дон Лосага, открыл мне тайну моего рождения. отвечал Рамиру твердым голосом. "Стало быть, вы знаете все. Евгения пошатнулась. Рамиро видел это. Он затрепетал. Сердце его готово было разорваться. Им овладело страстное желание прижаться к материнской груди. Он стоял напротив той, которая родила его, и не будучи в силах слушаться другого голоса, кроме голосов природы, он бросился в раскрытые объятия своей матери. Рамиро рыдал. Высокие чувства овладели им, и Евгения не была уже той гордой, мраморной, чистолюбивой императрицей, она была матерью, снова увидевшей своего сына. Вдруг Рамиро вырвался из ее объятий, Воспоминания и сомнения проснулись в нем. Слезы застыли на его щеках, лицо покрылось смертельной бледностью. Извините, произнес он глухим голосом. Это место не принадлежит мне. У меня нет матери. Не старайтесь вознаградить меня за то, что я принужден считать недоступным. Я явился сюда по вашему приказанию. Я знал, что вы прислали мне записку без подписи. Вы писали ее в минуту скорби, но не забыли, что в подобных письмах нельзя называть себя. Не защищайтесь. Вы опасались назваться моей матерью, потому что стыдились быть ею. И потому я явился сюда, чтобы навеки проститься с вами. Рамиро, эти слова это холодность. Ты отворачиваешься от меня, сказала Евгения с глубоким отчаянием. Я настолько горд, что не стану признавать своей матерью ту, которая стыдится быть ею. Лучше думать, что ее не существует. Голос Рамиро задрожал от волнения. Приехав в Париж, я не знал, что именно разлучит нас. Разлучит навеки. Между нами лежит преграда, которую никто на свете не может уничтожить. Но Рамиро, я уничтожу ее. Я всемогущ. Рамиро махнул рукой, и недоверчиво покачал головой. Только один Бог всемогущ. Мы простые смертные, похваляющиеся своей немощью! Отпустите меня. Это место принадлежит другим. Останься, не уходи. Я буду твоей матерью. Я сделаю все, чего ты потребуешь. Мне ничего не нужно, кроме вашего благословения. Решение мое твердо, ничто не в силах поколебать его. Замок, подаренный молодому чужестранцу, не знавшему, какие чувства руководили вами, я возвращаю вам. Вот документ. Ты презираешь даже этот ничтожный знак моей любви. О, ты неслыханно горд и жестокосерт, Рамиро, прошептала Евгения, выпрямляясь. Она дышала тяжело и прерывисто, страшная бледность покрывала ее лицо. Ты терзаешь меня этими ледяными словами. Если бы ты знал, как невыразимо тяжела мне разлука с тобой. Говорят, что и на земле есть правосудие, но свидание на небе, где нет забот и горя, самое блаженное свидание для того, кто поступал в жизни хорошо и честно. Итак, станем оба стремиться достигнуть этого свидания. Евгения прижала руку к сердцу. Что означали эти торжественно произнесенные слова? Неужели тому, кого она родила, известны все преступления, совершенные ею в продолжении бурной жизни, неужели он знал о тех жертвах, тени которых так часто преследовали ее?» эта мысль была ужасна. от нее замерло сердце. что значит это утешение с условием? произнесла Евгения с трудом. я думал облегчить им нашу разлуку, Я счастлив был бы возможностью защитить невинных и всегда буду делать добро, насколько это возможно. А замок Теба быстро прервала его Евгения, чтобы переменить предмет разговора. Ты отвергаешь его, и это последнее твое слово. Если взяв его, я сделаю вас способной совершить что-нибудь доброе, тогда он пусть будет моим и я поблагодарю вас за это эта холодность убивает меня Рамира. рамиро рамиро вскричал Евгения с отчаянием, закрывая лицо руками. Убей меня, эти мучения хуже самой смерти. Будем тверды и сильны, когда чувства и слова не существуют для нас. Знай же, до чего ты доведёшь меня, оставляя таким образом ты унесешь с собой последнюю искру человечности Темная, непроницаемая ночь будет царить во мне распространяя страх и ужас я подобно тебе оттолкну от себя умоляющих буду разрушать счастье других и наслаждаться чужим бедствием тогда отвернись тогда прокляни меня евгения произнесла эту угрозу не переводя дыхание. она была ужасна Гнев и ненависть исказили ее лицо. Рамиро молча подошел к ней и протянул руку. Лицо его было торжественно. Сын подвел мать к маленькому алтарю молельни. Опустимся здесь на колени, нежно и тихо проговорил он. Побежденная этой торжественностью, Евгения встала на колени и сложила руки. Слёзы брызнули из её глаз. Рядом с ней опустился Рамиро. Долго молились они. Глубокая священная тишина окружала их. Солнце давно уже скрылось, серебряные лучи месяца, падая на колено преклоненных, походили на благословение свыше. Ничто не нарушало торжественности этой минуты, которая навеки сохранилась в памяти Евгении. Рамиро наклонил голову, императрица положила на нее свои трепещущие руки. Она казалось была так потрясена, так глубоко тронута, что не могла произнести ни одного слова. Прощайте, проговорил Рамиро после небольшой паузы, поднимаясь с пола. Да укрепит и направит пресвятая Богородица ваше сердце. Евгения сделала ему знак удалиться. Она не хотела, чтобы он был свидетелем её бессилия и беспомощности. Рамиро, тебя виновался. Он поклонился и вышел. Потрясённая Евгения лежала у подножия алтаря. Она вынесла тяжкую борьбу. Тихие рыдания раздавались в комнате, озарённой серебряным светом луны. Потом она поднялась, глаза ее снова заблестели, на лице выразилась обычная холодность. Она убедилась, что Рамира исчез до нее навеки. Это последняя тяжелая и слабая минута в моей жизни, сказала она. И в ее словах слышались гордость и честолюбие, побежденные на минуту добрыми чувствами. Прочь сомнения и воспоминания. Никто не может преградить мне дорогу. Кто станет поперек, тот неминуемо погибнет. Вы достаточно убедились в этом, Олимпио и Камерата. Было бы непростительной слабостью сворачивать с избранного пути под влиянием безумных слов неопытного юноши. Он исчез, и никто более не станет удерживать и препятствовать мне. Евгения вздрогнула. У входа в комнату послышался какой-то шум, Не Неромироли возвратился. Вы ошибаетесь, Евгения Мантиха. раздалось из-за портье. Остался еще один человек, который стоит поперек вашей дороги. Холод пробежал по телу императрицы. Не обманывало ли ее расстроенное воображение? Кто говорил с ней? Этот голос хорошо знаком ей, но она еще не видела того, кто говорил. Ужасная, потрясающая минута. Евгения не сводила глаз с портье, за которой кто-то был. Она была одна в замке. Прислуга находилась внизу. В молельне была одна только дверь. Вдруг мощная фигура выступила из-за портьеры. Евгения вскрикнула. Лунный свет упал на вошедшего, лицо, которого было бледно, как у привидения. "Олимпио", прошептала она с ужасом. "Да, это Олимпио!" Евгения Мантиха. Мертвые встают из гробов, чтобы загородить вам позорную дорогу. Евгения зашаталась. Ей показалось, что перед ней стояла тень умершего, но явившийся был живой человек, Мощная фигура его выражала гордость и непоколебимость. Широко раскрыв глаза, Евгения смотрела на страшное явление во власти которого находилась. Олимпио бросал на императрицу презрительные взгляды. Она не могла ни говорить, ни двигаться. Она хотела кричать, но голос замер. Она протянула руки, как бы желая защититься, и окаменела перед Олимпио, на груди которого висел бриллиантовый крест, хранившийся в тюльлярии. В кресте осталось не более третьей части бриллиантов. Пустые места производили неприятное впечатление. Они походили на пустые глазницы. Императрица обессилела перед этим явлением. Опустясь на ступени аналоя, она шептала молитву, чтобы отогнать страшное видение. Но видение не двигалось с мест. — Вы видите крест Евгения Монтихо, символический крест с потухшими камнями, спросил Олимпио повелительным голосом, отняв его у меня. Вы думали устранить меня навеки? Вы радовались, что вам некого опасаться после того, как вы отправили узника в консьержери. — Прочь! Я умираю. Присвитая Богородица, сжалься. Не призывайте святых Евгения Монтиха, они вас не услышат. Утешение доступно только добродетельным, а не вам, погрязшей в преступлениях. Перед вами стоит не привидение, но ваше воплощенная совесть олимпио жив и будет жить хотя бы вы его проткнули бесчисленными мечами вам не удастся погубить его он живет, чтобы пугать напоминать наказывать и унижать вас о ужас простите помогите успокойтесь евгений антиха Никто не услышит вас. Радоваться этому следует вам, а не мне, потому что только вы одни услышите то, о чем я вас спрошу. Отвечайте. Где Софья Говард, графиня Борыгар? Где принц Камерата? Отец ужасный. Я страшусь вас. Вы не человек, вы дьявол. Называйте меня своим злым духом Евгением Антихо, но выслушайте. Я приказываю вам освободить немедленно маркиза Монтолона и сеньору Далорас Картино. Нет, никогда. Вы даете мне власть над собой, и я воспользуюсь ею, вскричал Евгения, вставая. Слыхали ли вы о тюрьме Томиль, Евгения Антихо? Евгения вздрогнула и как безумная посмотрела на Олимпио, который напомнил ей место, где томилась королева. Синьор и маркиз уже свободны. Свободны, глухо повторила Евгения. Я хотел сохранить вам вид могущества, прося об этом приказе. Евгения видела, что она бессильна против Олимпио. что он подчиняет все своей власти и теперь он спасся от верной смерти и снова овладел крестом она не могла этого объяснить ее мысли путались отдадите ли вы этот приказ спросил олимпию да отдам не вздумайте завтра же изменить вашему слову и убить меня клянитесь что вы не будете более преследовать меня Маркиза и сеньору, вы бессильны, однако клянитесь, Евгения Мантиха!» Клянусь, прошептала Евгения, как будто пробудясь от страшного сна. Позаботьтесь, чтобы я и маркиз могли появиться при вашем дворе. Евгении казалось, что земля колеблется под ее ногами, высказывая это желание Я хлопочу о вашем благе и спасении, а не о своем личном счастье. Клянитесь же, Евгения Мантиха. Клянусь, прошептала императрица едва не падая в обморок. Вы сдержите клятвы не ради набожности и религии, которые вы высмеиваете, но из боязнь, которая одна имеет над вами власть. Бойтесь же меня, Евгения. Вы хорошо знаете меня и потому можете угадать, что ожидает вас, если я, понадеясь на свою безопасность в тюрьме, вы нарушите клятву. Я уничтожу вас. Но гораздо лучше и вкуснее, чем вы старались погубить меня. Помните тампльскую тюрьму и гильотину. Евгения лишилась чувств. Без памяти лежала она на ступенях аналоя, у которого некогда молилась несчастная Жозефина. Дорожащие лучи месяца освещали ее. Олимпио вышел из комнаты. Внизу у выхода он приказал костеляну помочь императрице, потом оставил замок Мальмезон. За решетчатой стеной его ожидал Валентино слушатьня. пока собирались со свечами в молельню, чтобы привести в чувство императрицу, оба всадника уже скакали через лес к дороге в Париж, по которой за час перед тем грустно опустив поводья, проехал граф Рамиро